Во дворе было шумно, и царила такая радостная суматоха, словно не обоз с уставшими, грязными и изранеными мужиками приехал, о свадебный поезд. Донатас смотрел на суету с равнодушной усталостью. К нему подступили выучи, однако первое, что спросил подбежавший Зоран, — Мира, наставник, а Светла-то где? Там, в телеге, махнул рукой крев в сторону воска с телами. Ему не хотелось говорить и слушать ничего не хотелось. Рыжая девка-оборотница как-то вышла из крепости, переступила наложенную бьергой черту. Как? Не все ли равно? Помыться б? С тупой болью в груди обережник уже смирился. Там, где раньше жили раздражение и злоба, теперь поселилась тянущая мука. «Отбери десятерых ребят», — услышал колдун распоряжение главы старшему из служек, — Пусть роют могилу на буевище. Мертвых надо похоронить. Я прикажу колдунам прибрать тела. Они упокоены, но не обряжены. «Зоран!» — негромко позвал Донатос и не узнал свой голос. Сиплый, старческий. «Займитесь. Светлу не трогайте. Сам я». Парень поглядел на Крефа с горьким пониманием. Кивнул и ушёл. Колдун с трудом, переставляя тяжелые непослушные ноги, отправился к себе в покой. Здесь на столе стояла миска со светленными забавами, бусинами, черепками, перышками, камушками, шишками. Лежал на лавке обломок старой ложки. Где-то в ларе была припрятана и рубаха, которую сшила дурочка. Донатос взял блюдо, наполненное тем, что всякий здравый рассудком человек назовет мусором, запустил руку Взял горсть богатств, долго-долго рассматривал, сыпал обратно, поставил на стол. крев перебирал в памяти то, что говорила ему Скаженная, когда входила в короткие просветления. Пытался вспомнить, а называла ли она хоть раз себя иначе, чем дурой? Не вспомнил. Зато все прочие для глупой были лучше, добрее, умнее, благороднее ее самой. Как так выходило, что она... Нищая, скорбная рассудком, не имевшая за душой ничего, кроме мусора и старой залатанной рубахи, была богаче их всех. Она ведь жила в мире, в котором не было зла. Не видела она зло и в сердце его не впускала. Потому, небось, никогда жалость в ней не иссякала. Доната с рывком поднялся с лавки и застыл, глядя в окно. Что-то доселе незнакомое творилось у него в душе — Он не знал этому названия, просто почувствовал, как скрутило разом все внутренности, свило в тугие жгуты. В дверь осторожно постучали. Креф отворил. На пороге стоял Зоран, взгляд виноватый. «Наставник, мы Светлого в покойницкую снесли, но глава говорит, нынче всех похоронить надо». По парню видно было, он ждал, что наставник, как было у того в привычке, сорвется, обругает, скажет что-то обидное. Выуч уже к этому изготовился, зная желчный нрав колдуна. Но Донатас ответил. — Я понял. Сейчас спущусь. Сходи к Нурлисе, попроси рубаху чистую исподнюю споднюю, да холстину, тело завернуть. И воды принесите. Зорун вскинул на крефа расширившиеся от удивления глаза. Кивнул. иди сказал колдун, понимая, что ему нечего добавить. Желчи в нем не осталось. Только тоска. Страшная тоска, с которой он не знал не то, что как жить, но и как переспать первую ночь в цитадели. Погибших хоронили уже в сумерках, складывали в общую ямину. Светлу с расчесанными волосами, обряженную в чистую рубаху, положили между воев, Она покоилась в середке, тоненькая, белая, маленькая и оттого особенно жалкая рядом с ширококосными мужиками. Закапывали сгибших торопливо, словно хотели поскорее закончить, чтобы не скорбеть попавшим, но порадоваться, наконец, вернувшимся. Всхлипывали девки. Донатос стоял на краю ямины и глядел за тем, как пребывает земля. Кто-то подошел к нему, крепко обхватил за пояс и расплакался, уткнувшись лицом в живот. Колдун с удивлением посмотрел вниз и увидел вихрастую белобрысую макушку русая. Паренек вжимался в обережника, сотрясаясь от слез. «Ну, будет, будет», — негромко сказал Крев, поглаживая острые мальчишечьи плечи и не зная, что еще добавить. «Дядька!» — безутешно выл Руська. «Жалко-то ее как!» «Жалко!» — сказал Донатос. И, наконец, понял, что же такое чудное происходит с ним, отчего перекручивает нутро, а дыхание как будто схватывает. «Жалко, Русай!»